Само слово рациональный показательно. Оно, разумеется, происходит от радио, сколько иксов превращается в игреки, своего рода математического расчета, которым прежде пользовались в основном архитекторы и инженеры, и основами которого должен был овладеть всякий, кто не хотел быть обманутым на рынке. Но здесь нужно быть осторожным, в конце концов, деньги сами по себе не были чем-то новым. Шумерские крестьяне и торговцы.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 что самый эгоистичный, обусловленный личными интересами мотив, вполне реален. Те, кто рассуждают о скрытых мотивах, скорее всего будут полагать, что человек, тайно пытавшийся помочь другу или навредить врагу, одновременно надеется и сам извлечь из этого выгоду. Все это вряд ли сильно изменилось со времен появления первых кредитных рынков, на которых стоимость долговой записки зависела как от размеров имущества выдавшего ее человека, так и от дохода, которым он располагал. Однако на нее также влияли мотивы, обусловленные любовью, завистью, гордостью и так далее. Сделки за наличный расчет с чужаками носили иной характер, особенно тогда, когда торговля проходила на фоне войны, а в основе её лежало наличие добычи и снабжения солдат, когда зачастую лучше было не спрашивать, откуда взялись товары, выставленные на продажу, и когда никто не был особо заинтересован в налаживании сколь бы то ни было долгосрочных личных отношений.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 В эпоху, когда деньги, рынки, государство и военное дело были столь сильно переплетены друг с другом, деньги требовались для оплаты армий, которых брали в плен рабов, добывавших золото, из которого делались деньги. Когда убийственная конкуренция часто действительно оборачивалась убийствами, никому и в голову не приходило, что эгоистичных целей можно добиваться мирными средствами. Такое представление о человечестве получает невероятно четкие формы в тех местах Евразии, где появляются монеты и философия. Это отлично подтверждает пример Китая. Уже во времена Конфукция китайские мыслители говорили о стремлении к выгоде как о главной движущей силе человеческой жизни. Обозначалось оно словом «ли», изначально означавшим зерно, которое удавалось собрать с поля сверх того, что было посеяно. Пиктограмма представляет собой сно пшеницы и нож. Затем «ли» стала означать торговую прибыль и превратилась в общий термин для пользы или выплаты. Ниже следующая история. Которая показывает реакцию купического сына по имени Люи Бувей, узнавшего, что рядом живет изгнанный принц, прекрасно иллюстрирует это изменение значения. Вернувшись домой, он спросил отца, какую выгоду можно получить, вложив средства в обработку полей? Десятикратную, ответил отец. А какой будет прибыль от вложений в жемчуг и Нефрит 10-кратный? А какой будет прибыль, если посадить на трон правителя и завладеть государством? Неисчислимой? Люй принял сторону принца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 Когда все враги считают бегство самым выгодным решением, клинки скрещивать не придется. Это первая истина в военных делах. В таком мире героические представления о чести и славе, обеты богам и желании и мести были в лучшем случае слабостями, которыми можно манипулировать. В многочисленных учебниках по искусству управления государством того времени все рассматривалось с точки зрения выгоды и интереса. Велись расчеты, как сбалансировать то, что выгодно правителю, с тем, что выгодно народу,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 А значит, террор является самым эффективным способом управления, пусть даже он должен представать в облике закона и справедливости. Везде, где складывается военно монетно арабский комплекс, были политические теоретики, высказывавшие подобные мысли. Каутилия не был исключением. Название его книги Арчахастра обычно переводится как «наука политики», поскольку дает советы правителям. Но более точным переводом было бы «наука материальной выгоды». Подобно легистам,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 Однако ситуация в Греции была несколько иной. У греческих городов государств не было царей, а слияние частных и государственных интересов осуждалось и считалось тиранией. Однако на практике это означало, что города-государства и даже политические фракции действовали на основе холодного расчета, так же, как и индийские и китайские монархи. Последствия знает всякий, кто читал Миловский диалог Фукидита. В нем афинские военачальники излагают населению прежде дружественного им города, Рациональные аргументы, объясняющие, почему афиняне решили, что их империи будет выгодно угрожать массовой бойней, если те согласятся плодить им дань, и почему в интересах самих милосейцев подчиниться их требованиям. Поразительной чертой этой литературы является ее бескомпромиссный материализм. Боги и богини, магия и оракулы, ритуалы жертвоприношений, культы предков и даже кастовые и ритуально-статусные системы исчезли или отошли на второй план и теперь считались не сами по себе, а простыми инструментами в погоне за материальные выгодой. Неудивительно, что интеллектуалы, разрабатывавшие такие теории, стремились привлечь влияние правителей. Не очень удивляет и то, что возмущение подобным цинизмом заставило других интеллектуалов поддерживать народное движение, выступавшие против таких государей. Однако, как часто случается, интеллектуалы-оппозиционеры оказывались перед выбором либо принять существующие формы дебатов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 если осенью не смогут сжать урожай. Даже если не упустят всего один сезон, количество людей, которые умрут от голода и холода, будет неисчислимым. Теперь посчитаем также стоимость снаряжения для армии, стрел, боевых знамен, палаток, доспехов, щитов и ракеток для мечей. Количество тех, кто пойдет в бою и не вернется. То же касается волов и лошадей. Его вывод. Если посчитать всю стоимость агрессии, выраженную в жизнях людей и животных, и в материальном уроне,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 отвергали начальную посылку Мо и придерживались противоположного подхода. Хорошим примером является пролог к разнаменитому диалогу Мэн с царем Ху. Достопоченный господин», — приветствовал его царь, — «раз вы не сочли расстояние в тысячи или слишком большим, чтобы прийти сюда, могу ли я предположить, что у вас есть нечто, что может принести выгоду моему царству?» Мэн ответил, «Почему ваше величество должно обязательно использовать слово «выгода»?» У меня есть лишь эти два вопроса для обсуждения. Гуманность и справедливость, и ничего больше. Однако итог был приблизительно тем же. Конфуцианский идеал Рен, или гуманности, был лишь несколько более полной инверсией расчета с целью получения выгоды, чем всеобщая любовь Мо-Ди. Главное различие состояло в том, что последователи Конфуция добавили талику отвращения к самому расчету, предпочтя то, что можно назвать искусством вежливости. Позднее этот подход развили даосы,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 если не начинать с чистых, расчетливых рыночных сделок, преследующих личный интерес.